Глава четырнадцатая. Аудиенция и объяснение. «Святой меч? Это он и есть?» Аудиенция у короля. После простого приветствия мы перешли к делу. И вот о чём спросил король. Я кивнуло, ответил. «Да, вы должны знать, что ученики университета маги посещают святой город Алуран, и все пробуют его вытащить. И ни у кого этого не получилось, кроме Мориса». «Неправда, я тоже смог вытащить». Правда, как объяснила Фалина, это случилось лишь потому, что в меня попали частицы души героя. Они благодаря моей силе. Потому, хоть это и неправда, но она неоднозначна. Во время выпускного экзамена. Да, я слышал об этом. Говорят, его поместили в камень, чтобы никто не смог вытащить этот меч. Скорее всего, ему об этом рассказали бывшие ученики. Все же многие там аристократы. Всем просто предлагают попробовать вытащить его без особых объяснений. И когда не получается, это сильно бьёт по гордости аристократов. Вот они и пускают странные слухи. Вообще-то Морис мог его вынуть. Я тоже там присутствовал. Его светлость господин Ристелло подтвердил, что Морис герой. Вообще он признал его ещё раньше, но так объяснить было куда проще. «Ммм, я понимаю. Однако...» Я знал, что будет «однако». А король продолжил говорить. «Как по мне...» Это самый обычный меч, хоть и говорят, что он обладает удивительными свойствами. С этим было сложнее, чем с отрицанием существования героя. Его вполне можно было понять. Но вытащили меч, и что с того? Это было нормальным ходом мыслей. Конечно, об этом говорила Аристелло, потому с чем-то можно было согласиться. Но другое дело верить в силу героя. Скорее, это было нечто важным для святого города Элурана, но не более. С этим сложно. У него есть сила истреблять демонов, и надо показать его силу как оружие. И дальше он понадобится для того, чтобы не позволить повелителю демонов разбить все наши надежды. Тогда с появлением повелителя демонов человечество практически сдалось. С нашими силами мы ничего не могли против него. Для людей были настоящей проблемой высшие чернокнижники. И куда нам было до повелителя, который превосходил их всех? И все же, не давая нашим сердцам разбиться, мы продолжали сражаться, хотя надежда была слабой. Я не мог позволить этому повториться, потому сказал: "Я могу доказать вам это. Хочу, чтобы вы позволили устроить небольшую демонстрацию". Mm -hmm. К озадаченному королю подошли министры и герцог Финикс и сопроводили его. Они отвели короля на балкон. Оттуда можно было увидеть тренировку охраны короля. Я попросил помощи у Килкейра и переговорил с министрами-герцогом. Они позволили использовать двор. Сейчас охранников там не было. Лишь огромная коробка. Довольно своеобразно. Рядом с ней стояли солдаты армии противодействия демонам. «М -м, что в коробке?» Услышав слова короля, я подал сигнал человеку во дворе. Ярк приказал солдатам открыть коробку. Стоило это сделать, и люди сразу же разбежались. А из коробки выбралась огромная тина. Хотя она была не особо опасной. Мы заставили её потратить всю кислоту, потому в худшем случае она могла убить кого-то, задушив. Так что её мог с лёгкостью уничтожить любой маг. То есть перед нами был крупный, но почти безобидный монстр. «Ничего, что такого монстра выпустили в замке?» С тревогой спросил король, а я успокоил его. «Всё в порядке. Сейчас Морис продемонстрирует свою силу». Я подал сигнал, и он достал меч. В замке доставать оружие было запрещено, но благодаря Килкиеру и герцогу сегодня никаких вопросов не было. Как же я был рад, что у меня друг из высшей знати. Нехорошо его вот так использовать, но я сделал это не ради себя, а ради остальных. О чем рассказал Келкееру, так что все в порядке. Что это? Король удивленно смотрел на происходящее. Он видел, как Морис занес меч вверх, тот начал сиять. А в следующий миг с неба упал мощный луч света. Это... Король и министр с герцогом Финиксом, которых заранее проинформировали о том, что будет, удивлённо смотрели на случившееся. Однако от яркого света им пришлось прикрыть глаза. Свет, наконец, погас. Они открыли глаза, и происходящее их снова удивило. Тины не осталось? Да, за это время тина полностью растворилась. Но деревянная коробка не пострадала, как и стены замка с другими строениями. Что это? Бормотал министр. Сильный маг, или тот, кто управляет духами, мог бы убить и сотню таких существ. Но после этого остался бы след от атаки. Они могли уничтожить, но просто стереть без следа не могли. И то, что сейчас произошло, для них было невозможным. Потому все они были шокированы. Король осмотрел двор, а потом посмотрел на меня. «Это и есть сила святого меча героя?» Да. Я думал в первую очередь о безопасности замка, потому смог привести лишь Тин. Но он может сделать это же и с другими монстрами. Только так я мог объяснить, что представляют из себя герои его меч. Вот как. Это невероятно. Теперь понятно, почему в Световом Городе герои считают таким важным. Эта сила и на чернокнижников подействует. Спросив такое, можно было понять, что король не только умён, но и обладает хорошей интуицией. Всё же с чернокнижниками всё было сложнее. Убить чернокнижника одним ударом, как вряд ли выйдет. Но низшего чернокнижника можно сильно ослабить. И если нанести по высшему чернокнижнику мощный удар, ему серьезно достанется. И еще... И еще... Я сомневался, стоит ли продолжать. И все же сейчас было подходящее время. Об этом надо было сказать королем. Все же вряд ли будет еще возможность продемонстрировать королю силу, превосходящую чернокнижников. Потому я сказал... «Думаю, сила Святого Меча может уничтожить сильнейшего среди чернокнижников — Повелителя Демонов». Услышав это, король широко открыл глаза. «Повелитель Демонов? Существо, о котором в редких случаях упоминают чернокнижники?» — спросил король, когда мы вернулись в комнату для аудиенций. «Да», — кивнул я. «Но его существование ведь так и не было подтверждено. Это ведь просто один из высших чернокнижников». Его можно победить и силами армии противодействия демонам. Я не мог объяснить всю мощь существа, называемого повелителем демонов. Мы были не так многочисленны, но люди в разных регионах уже успели победить высших чернокнижников. Потому король спрашивал, не получится ли у нас победить повелителя демонов без помощи героя. Думая, что надо объяснить, я ответил королю. Повелитель демонов не такой, как другие высшие чернокнижники. Один из чернокнижников назвал его «Наша Матерь». Матерь? Да, можно предположить, что это женщина. Но из других докладов выходило, что это не так. И что это значит? Скорее всего, повелитель демонов создаёт чернокнижников. И пока есть повелитель демонов, если демонов не уничтожать, их численность будет расти. Именно это можно понять из слов чернокнижников. Госпожа Наклар и пара иллюзий Брубаха тоже пришли к этому выводу. Оба они были известными исследователями. Аристократы могли поставить под сомнение мнение простолюдина вроде меня, но мнение о наклу -Руб никто игнорировать не мог. Таким они обладали авторитетом. Между прочим, мы только недавно увязали слова побежденных чернокнежников и выяснили это. Это удалось подтвердить еще в той жизни, потому стоило считать правдой. Неизвестно, как повелитель демонов создавал их, и важен был не способ, а сам факт. Конечно, если бы мы узнали как, то могли бы остановить процесс и лишить чернокнижников преимущества. Но вряд ли это выйдет так легко. Если так подумать, то самым быстрым способом уничтожить чернокнижников было убить повелителя демонов. Чернокнижники размножаются не как люди. Нет, они размножаются. Их эмбрионы тоже растут в утробах матерей. Но повелителю демонов это не надо. В той жизни я видел беременную чернокнижницу. Но я наткнулся на неё один, потому просто отпустил. И через какое-то время я снова её встретил. И живот стал ещё больше. Если беременность проходит как у людей, то на это требовалось время. Об этой чернокнижнице было известно только мне. Возможно, плод развивался пугающе быстро. И это мог быть уже следующий ребёнок. Но тогда бы чернокнижники уже заполонили этот мир. Потому я и считал, что у них всё как у людей. Магический отдел пришёл к тем же выводам. И при том, какие там были люди, они скорее всего расспрашивали схваченного чернокнижника. Обращались с ними жестоко, но информация была очень ценной. Всё же для будущего человечества было важно уничтожить повелителя демонов. Тогда бы и дальше не пришлось истреблять чернокнижников. Они бы сами в итоге исчезли. Из-за большого количества магии они легко могли скрыться. Лишь с магией на их можно было опознать вблизи. Сейчас ей владею я, ребята из деревни Тарос и сама Наклор. Но её магия начала распространяться, и разбирающихся в ней людей становилось больше. Так что постепенно мы сможем найти всех чернокнижников. Так могло показаться, что наша победа уже близка. Но всё это бессмысленно, если не убить повелителя демонов. Ясно, я всё понял. Но тогда надо убить повелителя демонов как можно скорее. Повелитель демонов обладает определёнными особенностями. «Он сильнее десятков чернокнижников вместе взятых». «Я знал это, потому что видел лично, но всё это требовалось подтвердить». «Откуда ты это знаешь?» «Хоть и немного, но у армии противодействия демонам есть опыт сражения с высшими чернокнижниками, и мы могли немного поговорить с ними. И они сами говорят, что не идут ни в какое сравнение с повелителем демонов». «К тому же его светлость Ристелла говорил, что по легенде Святого Города лишь герою под силу победить повелителя демонов». У них есть музей, где хранятся древние реликвии. И многие из них использовались в противодействии людей и демонов. К тому же они куда мощнее тех инструментов, что есть у нас сейчас. Но даже они не могут ранить повелителя демонов. Так мне сказал Арк, пока мы летели сюда. Я хотел узнать про разговор с Арестеллой, и вот что получил. Между прочим, я спросил. «Откуда ты это знаешь?» «Когда я был в музее, Арестеллой детально не рассказывал об экспонатах». И получил невнятный ответ. Когда был в святом городе, я изучал старинные документы. Мирея же сказала «А у нас такие есть?» Потому он явно что-то скрывал. Хотя вряд ли всё было ложью. Уж подобную ложь можно было легко раскрыть. Повелитель демонов настолько силён. Понятно. Тогда надо готовиться дать отпор. Но мы не знаем, где он находится. И тут, когда король говорил «Ваше Величество!» Дверь в зал для аудиенции открылась. Мы увидели посыльного.